И далеко в африканских странах, в Гаоте и Дженини, в Тимбукту. Однако никакая древность, никакие торговые связи но Новгорода и Киева не были не менее обширны, не объясняют феномена Москвы. То, что составляет предмет спором для учёных наших дней, книжниками XVII века объяснялось просто. И почему было Москве царством быть? Никто знал, что Москве царством быть, вопрошает безвестный актёр в сказании об убийении Данила Суздальского и о начале Москвы. И далее повествует об убийстве суздальского князя Данила Александровича любовниками его жены боярами Кучковичими я в основании братом убитого на месте гибели князя мужского монастыря от него дискать и пошёл славный богохранимый град боярами Кучковичими былбит великий князь Владимир Суздальский Андрей Боголюбский в 1174 году а его потомок сын Александра Невского князь Даниил Александрович московский основавший в 1282 году Свято-Данилов монастырь умер своей смертью в 1303 году и жена его не изменяла в сопроге жили душа в душу растили шестерых сыновей двое из них Из этих шести Семён и Андрей умерли в младенчестве. Двое, Борис и Фанасий, не оставили в истории большого следа. Зато пятый, Юрий, первым из московских князей не надолго в 1319-1322 годах получил от Золотоордынского хана ярлык на великое княжение. Наибольший интерес вызывал и вызывает поныне шестой из братьев великий князь московский Иван Данилович Калита 1288-1340. Личность его во многих отношениях загадочна. Его портрет, словно древняя фреска, израненная временем, и скрытой под толстым слоем поздней масляной живописи. В эпоху Калиты на 10 вопросов историка приходится не более одного ответа, пишет новейший биограф князя в собирателе земли русской Борисов. По его справедливому замечанию в основе жадного неотступного интереса потомков к этой исторической личности Лежит тайна ина ей Москва. Иван Данилович Калита главный создатель и архитектор феномена Москвы. Его великое княжество московское возникает как бы сразу из ничего на пустынном месте. На глазах одного поколения Москва из центра скромного княжеского удела становится первопрестольной русской столицей. А с 1325 года ещё и столицей церковной, местом постоянного пребывания главы Русской православной церкви, митрополита, а затем патриарха. Сделось чудо, пишет Карамзин. Городок едва известный до 14 века возвысил главу и спас отечество весь период русской истории от Ивана Калиты до Петра I протяжённостью в 400 лет московский Москва собрав разрозненные русские земли стала колыбелью великорусской нации этническим ядром из которого рождается этнос Стало быть, утверждение автора сказания, что отсчет московского времени следует вести со времени кончины князя Данила Александровича Московского в 1300-е годы.